Глава 4. Брось вызов буре. Дождь с утра лил стеной, а низкие тучи висели плотной завесой, что не предвещало никаких погодных улучшений. По некоему стечению обстоятельств, переходящий репортаж вернулся на Дельта-ТВ, на котором и начиналось и увещание. Перед зданием Верховного Суда собралась толпа репортеров, исполненных желанием собрать информацию для своих организаций. «Мы мажем в любой момент услышать решение Верховного Суда! Вердикт зачитали только что, в 10 часов утра!» Репортер стоял сбоку экрана и кричал в микрофон под таким сильным ливнем, что спица зонта казалось сейчас согнуться, хотя никакого ветра не было. Ему приходилось перекрикивать шум дождя. Ген смотрел трансляцию в офисе спецназа в одиночестве. Весь спецназ выехал на задание вместе с подкреплением из сил обороны... Рикучи само собой собирала информацию на месте. Генда покосился на экран телевизора, он наконец-то начал понимать, как тяжело бывает отсутствовать на передовой. Итак, какое вердикт они вынесли? Огласили решение Верховного Суда. Они приняли временные ограничения писательской деятельности до полного прояснения истории нападения на реактор Царуга и сократили их до одного года. Продолжительность периода ограничения радикально сократилась. Но проблема была не во временных рамках. Сокращение продолжительности ничего не значило для Комитета по развитию. Фактически сторона Тома проиграла. В дополнение суд высказал свои доводы. Невозможно отрицать. Формулировка дополнения к закону развитии СМИ, приведённая в специальном законе против терроризма и позволяющая накладывать ограничения на деятельность писателей и других творцов, вызывает сомнение, если рассматривать её в свете конституционных норм страны. Но многие граждане считают, что атаки террористов нанесли серьезно непоправимый ущерб, и потому верят в необходимость признания совершенно беспрецедентного шага по ограничению писательской деятельности неизбежным. Однако в таком случае возникают опасения, что подобные меры сведут на нет положения, указанные в четвертом разделе закона библиотеке в дополнительном приказе о соблюдении обязательств под номером 8. Библиотеки предоставляют помощь писателям или творцам, если те о ней просят. К тому же это дело указывает на могуще однажды возникнуть «Необходимость создания возможности изучения конституционности самого закона развития СМИ или четвёртого раздела закона о библиотеке». Руки генды сжались в кулаки на коленях. Доводы суда содержали сильнейшую критику в адрес закона развития СМИ, возможную на данном историческом этапе, это можно было считать значительной победой. Была создана основа для пересмотра закона о развитии в будущем. И всё же в нынешнем деле на такой компромисс они пойти не могли. Таков вердикт Верховного Суда, дамы и господа. Ладно, пора начинать операцию. Яростно пробормотал Генда, его команда уже должна была перейти к действиям.